Ни о чем не догадывалась. В нем не было ничего пугающего. — Это правда, — согласился Адамберг. В нем жили два человека. Уверенный в себе спокойный мужчина и ребенок с истерзанным сердцем. Лоренс и Стюарт. Рядом с тобой был только один из них. Тебе не стоит сожалеть о том, что ты его любила. Он...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 Изменить. У полоночника, словно камень, с души свалился. — Парень, я ведь спас тебе жизнь, — напомнил он Дамбергу. Да, я у тебя в долгу, — подтвердила Дамберг. Ты со мной уже расплатился. — Чем? Вином? — Нет. Ты нашел убийцу, Сюзанна. Но будь осторожен, парень, будь осторожен.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 — Я порылся в твоих вещах, ведь когда ты стащил у меня патроны, ты сделал то же самое. Ровно в пятнадцать часов Адамберг вошел в здание жандармерии. Лоренц в наручниках сидел на краешке стула и невозмутимо разглядывал столпившихся вокруг него Фромантена, Эрмеля, Манвояна, Эмона и четверых жандармов. Он внимательно наблюдал, как Адамберг обходит своих коллег, пожимая им руки. — Только что звонил Ереван, — сообщил Эрмель, здороваясь с ним. — Знаете, дружище, они нашли массара в восьми метрах от хижины. Тело было зарыто на склоне горы, а вместе с ним его док, шмотки и альпинистское снаряжение.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 Насмешишь, поэтому сегодня запишем, что сможем, а завтра дополним. Среда, 8 июля, 23.45, жандармерия Шаторужа, департамент Верхняя Марна. Отчет составлен после допроса Стюарта Доналда Падуэлла, 35 лет, сына Джона Нила Падуэлла,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 в присутствии комиссара Жака Эрмеля и капитана Мориса Монваяна, Джон Нил Падуэлл был заключен в тюрьму города Остина, штат Техас, в 1900, точные даты вы мне сообщите потом, ладно, дружище, где отбывал заключение за умышленное убийство любовника своей жены Симона Эллоуэна,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 Ни разу с ним не общалась, ни разу не виделась. Она умерла во Франции, когда парню исполнился двадцать один год. Эрмель досадливо поморщился, покачав головой. — Да, грязную историю вы мне рассказали, дружище. Он протянул руку, нехотя включил магнитофон. В течение почти десяти лет Джон Падуэлл, переписываясь с сыном,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 Симон Эллоуэн был уже мертв, и Стюарту предстояло, цитата, «избавить мир от остальных», от Поля Эллоуэна, забравшего Ариадну, Жерман во Францию, от Жак-Жана Серно и Фернана Деги, познакомившихся с ней в Гренобле несколькими годами позже. С датами разберемся потом». С тех пор, как Стюарт сменил документы и имя, отец общался с ним очень осмотрительно и призывал его как можно тщательнее разработать план действий, чтобы избежать ареста и суда, так как сам не понаслышке знал, что такое тюрьма. Стюарт Паудел он же Лоуренс Доналд Джонстоун,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 для изучения европейских волков. В декабре он сделал остановки в Париже, да ты, дружище, да ты, где продолжил изучать легенды об оборотнях и познакомился с Камилой Форестье. Он уговорил ее поехать с ним, во-первых, потому что привязался к ней, цитата, а во-вторых, потому что в деревне Одинокий мужчина вызывает подозрения и привлекает к себе внимание. Тоже цитата. Временно поселившись в Альбере, департамент Приморские Альпы, он начал искать козла отпущения. Поначалу он подобрал трех кандидатов, но выбор его пал на Агюста Массара, проживавшего в деревне Сен-Виктор-Дюмон, департамент Приморские Альпы, туда-то падувил и отправился в январе. Дату уточнить. Он прожил в Сен-Виктории полгода, собирая сведения о Массаре и зарабатывая себе авторитет у местных жителей, чтоб без помех осуществить свой план. Он приступил к операции 16 июня, заточив зубы на черепе. Полярного волка, привезенном из Канады, он с помощью этого орудия ночью зарезал несколько овец в Антбрюне. А в последующей ночи, в Перфоре и Сен-Викторе, в субботу 20 июня он распустил слух о том, что Агюст Массар, оборотень, сославшись на якобы имевший место разговор с Сюзанной Рослен, овцеводом,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 чтобы навлечь на него подозрение в нападении на Атары. После того, как он совершил налеты на овцеводческие фирмы в Гийо и другую, как ее там, Ла напомнил Адамберг, и Ла он переговорил с Джуданом Ереваном, а потом пустил по следу человека с волком Салимана Диавару, приемного сына Сюзанны Рослен и Филибера Фужере, по прозвищу Полуночник, пастуха из Сен-Виктора. Их сопровождала подруга Падуэлла, Камилла Форестие. В ночь 24 на 25 июня Стюарт Падуэл зарезал Жака Серно, Сотре, департамент ИЗР, а в ночь с 27 на 28 Фернана Даги в Бур-Ан-Брессе, департамент Н. Он навел следователей на гостиницу в Комбе, где намеренно оставил два ногтя, которые он срезал с пальцев убитого Массара и один его волос. Вскоре в ночь со 2 на 3 июля он зарезал поле Эллуэна в Белькуре.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 «Модус операнди» – примечание способа действия. Он перемещался на мотоцикле, при этом все считали, что он неотлучно находится в Маркантуре. и это обеспечивало ему алиби, поскольку из-за обширности территории заповедника проверить его было невозможно. Из «Соображений безопасности» – цитата – «Он наведывался туда трижды»,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 департамент Верхняя Марна. Однако его намерением помешал подоспевший на помощь комиссару Салиман Диавара. Комиссар Жан-Батиста Дамберг признает, что намеренно бросил в голову Стюарта Падуэла тяжелый предмет и нанес травму. Доктор Вьян из больницы, В Мон Дидье, осмотревший обвиняемого в час 50 ночи 6 июля, констатировал легкое ранение без осложнений. Стюарт Падуэлл взят под стражу в час десять ночи 6 июля. Операцией по задержанию руководил старший аджидан Леонель Фромантен. Эрмель остановил запись Я. «Наверное, что-нибудь забыл?» «Да, краса Плешивого и Августа». «Это еще что за люди?» «Не люди, а волки. Похоже, Лоренс, едва попав в заповедник, уничтожил первого. А может, крас сам куда-то пропал? Он был самым крупным в стае. А вот Августа Лоренс, заботливо опекал. Пока парень был в отлучке, старый волк умер». С голоду, потому что не мог добывать пищу, Лоренс очень по нему горевал. Ага, убил пять человек, а по волку слезы лил. Так это же волк. 35 До фургона Аденберг добрался только во втором часу ночи. Сидя по-турецки на кровати и светя себе карманным фонариком, Камила читала «Каталог профессионального оборудования и инструментов». Адам Бараксил рядом изучил страницу, посвященную дрелям со шлифующей насадкой. — Что ты в нем такое ищешь? — Душевное равновесие. — Даже так? — Все. «Случайно, непрочно, запутанно, кроме каталога». «Ты в этом уверена?» Камила в ответ только пожала плечами и чуть заметно улыбнулась. «Завтра Лоуренса повезут в Париж», — сказала Гамберг. «Я уеду с ним». «Как он?» «Как всегда, спокоен. Говорит, от жандармов воняет потом». «Это правда». Конечно, правда. Я ему напишу несколько слов, когда вернусь в горы. Ты возвращаешься в Сен-Виктор? Да, я должна отвезти их в Экар, поэтому придется вернуться. Да. Ведь за рулем же я? Да, разумеется. Они не умеют водить машину. Да, будь внимательно на дороге. — Хорошо. Будь осторожна. — Хорошо. Буду осторожна. Адамберг обнял камиллу за плечи здоровой рукой и долго молча смотрел на нее в тусклом свете карманного фонарика. Ты вернешься? — наконец спросил он. — Я останусь там на несколько дней. — А потом уедешь. — Да. «Мне будет их не хватать». «Ты вернешься?» — повторил он. «Куда?» «Ну, не знаю. В Париж». «Я не знаю». «Черт, Камила! Ты говоришь, как я. Если ты будешь говорить, как я, мы так и будем топтаться на месте». «Тем лучше», — ответила Камила. «Меня это вполне устраивает. Пусть все будет так». Как сейчас. Но послезавтра все будет по-другому. Послезавтра больше не будет ни обочины, дороги, ни фургона, ничего мимолетного, временного. Не будет даже берега реки. Я создам его сама. Что, берег реки? Да. Как? С помощью каталога. Каталог. «Может, все. Если ты так считаешь, тогда, конечно. А что ты потом сделаешь с этим берегом реки?» «Я пойду и посмотрю. А вдруг ты там?» «Я буду там». «Как знать», — тихо сказала Камила. На следующее утро Камила села за руль, завела мотор и включила задний ход, чтобы потом развернуться. Фургон оглушительно загрохотал, подскакивая на ухабах. Выстроившись вдоль дороги полоночник, который снова стоял прямо, хотя и опираясь на посох, Салиман и Адамберг серьезным видом наблюдали за ним. Камилла пересекла шоссе, снова дала задний ход, выровняла машину и выключила мотор. Все было готово к отъезду. Адамберг перешел на другую сторону, поднялся в кабину, поцеловал Камиллу, провел рукой по ее волосам, потом спрыгнул и вернулся обратно, где его ждали мужчины. Он пожал руку полуночнику. — Смотри, не зевай, парень, — сказал старик. — Меня ведь с тобой не будет. — Скажи, на милость, кому ты нужен? — сердито пробурчал Салиман. Молодой человек покосился на Камиллу, потом крепко пожал Адамбергу руку. «Расставание», — проговорил он, — существительное от глагола «расставаться», то есть удалиться друг от друга, разлучиться. Он подошел к грузовику, забрался в кабину и, втащив полуночника, захлопнул дверцу. Адамберг помахал им рукой, и машина тронулась с места, громыхая решетчатыми боковинами. Не проехав и нескольких десятков метров, грузовик остановился. Из него пуль вылетел Салиман, и помчался к Адамбергу. «Черт, я забыл тазик!» Он, не останавливаясь, промчался мимо комиссара, добежал до того места, где еще недавно стоял их фургон, и схватил тазик, валявшийся в притоптанной траве. Потом большими скачками понесся обратно, задыхаясь от быстрого бега. Поравнявшись с Адамбергом, снова протянул ему руку. «Судьба!» — грустно произнес он. Стечение обстоятельств, участь, доля, случайность, позволяющая найти кого-то или что-то, жизненный путь. Он улыбнулся и побежал дальше к грузовику, изящно помахивая тазиком. Грузовик тронулся и вскоре скрылся за поворотом дороги. Адамберг достал из заднего кармана брюк свой любимый блокнот и торопливо, пока не забыл, записал слова Сулеймана. Конец начитанной книги